Глава 13. Явь и нафь. Ворожить чернава умела с измальства. Бойкая росла, смышленая. Другие, бывало, врут, только спотычка берет. А уж она наврет, так и не перелезешь. Гадала на решете, на иглах, воске, свинце, зеркале. Да почитай на всем, что под руку подвернулось. Дураков-то ведь не сеют и не жнут, сами родятся. Предсказать удачу за пару бериндеек мужику ли, боярину, было для Чернавы расплюнуть. И вроде бы никто из тех, кому она выражила на нее потом, не жаловался, благодарили даже. Однако стоило ей попытать собственную судьбу, как тут же начинались чудеса. врало решето, врали иглы, из воска и свинца отливалось такое, что, мол, ведь неловко. Зеркало тоже врало, бессовестно а уж замороженная в ложке вода просто издевалась над ворожейкой. С кудыкой вышло особенно обидно. На чем бы ни пробовала Чернава погадать, все в голос кричало «Держись от него подальше!» И свинца, к примеру, сам собою отлился гроб. Однако чумазая погорелица, будучи не в меру догадливой, рассудила, что опять это все вранье, и поступила в точности наоборот, пристала к древорезу, как локоть к боку и ворожба тут же стала, будто бы назло, сбываться. Гнались скалами бериндеи, падала грозя спалить светлое солнышко, гроб же отлившийся из свинца, как она теперь сообразила, предвещал и ей кудыки скорое сошествие под землю. Попав на раскладку, Чернова вовсе отчаялась. пору было уронить белые ручки да закатить ясные глазки. Это что же, до самой до смерти раскидывать резные чурки по дюжинам и лыком их перевязывать? «Гулки и погреба, нигде ни лучика дневного, одни дни — желтые язычки в склянницах». На Кудыку первые два дня Чернова просто смотреть не могла и с трудом удерживалась от искушения разбить а его нечесанную головушку одной из греческих ламп. Кудыка же, стоило ему оказаться в тесной семейной клете, сразу кидался мимо жены к столу и, расстегнувший, устав работ, начинал елозить пальцем по письменам и шевелить губами. Время от времени поднимал на тихо закипающую чернаву очумелые глаза и выговаривал благоговейно что-нибудь вроде «Средоотбойная сила! Вон и как! А еще и средоприбежная бывает! Это когда наоборот!» Чумазые чернавины товарки приняли ее не то чтобы враждебно, но с какой-то затаенной усмешечкой. После смены гурьбой шли в мыльню, где печи, к изумлению погорелицы, топились все теми железными идольцами. А однажды разбитная банщица-малуша шутейно предложила Чернаве обменяться с нею мужьями. Та хотела было огрызнуться, но, всмотревшись, кое-что вдруг смекнула. Ой, тоскливо как-то пошутила малуша, со вздохом. Одевшись, хитрая Чернава замешкалась и, вроде бы невзначай, завела с банщицей слезливый бабий разговор. «Тебе-то что жалится? Ты вон за десятником, горе не знаешь». «А толку-то?» Зло отвечала малуша, с грохотом сбрасывая на скользкий каменный пол охапку бериндеек. Обламывалась, сыпалась крошка искусная глубокая резьба. Десятник, пенек с глазами, так всю жизнь в десятниках и проходит. Хоть тресни синица, а не быть журавлем. Второго мужа донашиваю, а все банщица. Была на медне в навьих кущах, перенегу видела, куда... — Идет, павый, из милости башмачком, до травки-муравки дотрагивается. — До травки? — не поняла Чернава. — Какая ж здесь травка-то? Малуша, не услышав вопроса, с треском переставляла ушаты. Сама костлявая, хоть хомуты вешай. — А ведь рядышком на раскладке начинали, — бросила она с досадой. Я еще помню, над ней смеялась, отхватила де себе заморыша, с Перечапа. Только и знает, где уставом шуршать. — Ну, а мой-то... — подхватила Чернава, пригорюнившись нарочито. — Тоже ведь кроме устава ничего и не видит. Ну, вот что от него, проку? Малуша на миг остолбенела и, взмаргивая, уставилась на дуру-погорелицу. Воинственно уперла кулаки в бедра, нахмурилась, но, взглянув на постное личико Чернавы, расхохоталась. — Ох, и лукавая же ты баба! Наверху-то чем промышляла? Гадала, небось? — Гадала, — нехотя призналась та. — Вот и нагадала на свою голову. Хочешь, тебе погадаю? — Это на чем же? — подозрительно спросила малуша. — У меня тут ни игл, ни решета, ни ушаты. — Да, хоть бы и на ушате, — безразлично сказала Чернава. Ополоснула посудину, наполнила до половины, взболтнула перстом, всмотрелась в водную заверть. — О чем гадать-то? — А кудык этим временем, где пешком, где ползком, где на карачках, пробирался узким извилистым лазом, очень похожим на тот, из которого пару дней назад чуть не выпал на хвост огромного кита его незадачливый товарищ. Путь был знаком, по отнорку, по этому кудыку, вот уже несколько раз в тайне от десятника мураша гоняли клешем за добрым вином. Протиснувшись в горловину, бывший древорез откинул сплоченную из досок крышку и выполз на ясный свет посреди обширной, вовсю уже зеленеющей поляны. Торопливо переобул стоптанные сапоги, левый направую, правый левую, выворотил наизнанку зипун и двинулся с пустым бурдючком в руке к низкой кривой избушке, над которой вечно вился сизый хмельной дымок. Там курил вино задумчивый леший «Аука». Примечание — курить, гнать. Конец примечания. Сейчас он сидел пригорюнившись на собственноручно выметенном им крылечке и умильно пялил голубенькие глазки на тоненькие трепетки бересты да на закудрявившийся подлесок. — По что переобуваешься-то? — задушевно спросил он кудыку. Тот растерялся. — Дык, положено же! — Леша хихикнул. — Тебе, что ли, положено? — Ты ж не изъяви теперь, ты вон солнышко катаешь. Должен бы уже вроде смекнуть, что к чему. Тебе-то переобуваться зачем? — А им зачем? — не удержался Кудыка. — Ну, тем, здесь, которые наверху. — А чтоб уважали, — кротко пояснила Аука. — Мужики-то, видишь, но они бесстрашные сплошь пошли. Не будут уважать, весь лес раскрадут. — Ясен месяц их забодай, — И так вон уже, скоро солнышко, корить нечем станет. Принял у Кудыки серебряную греческую денежку. Деревянных навьи души не признавали. Забрал бурдюк и бесшумно ушел в избу. Леших кудыка побаивался до сих пор. По привычке, хотя послушать ухмыла, славные ребята свойские пошутить любят, выпить не дураки. Да и попробуй не выпей. Зимы-то в стране Берендеев вон какие стали, студенные. Тоже ведь работенка не позавидуешь, лес охранять. Кудыка вдруг вспомнил, как он укорял храбро в кружале, и, устыдившись, тогдашней своей наивности покрутил головой. Придумал же очистить от леших всю округу, единым махом. «Очистят тебе, пожалуй, так очистят, что и не зарадуешься, а и вправду. Тронька леших, попробуй, розмыслы тут же князюшки хвост надерут, князюшка боярам, а уж те храбрам». Кудыка огляделся, прислушался к птичьему щебету. «Да вот и весна наступила. А не работай, Кудыка, на жёлобе. Глядишь, и весны бы никакой не было. Ну, работает-то, понятно, не он, один. Людишек под землей хватает, а все равно лесно, Что ни говори». Кудыка даже разомлел слегка от таких мыслей. Потом вдруг наструнил ухо. Что-то изменилось. На полянке с прошлого раза внезапно уразумел. «Белки примолкли, а раньше цокали кругом, что твои греки». Неслышно вышедший на крыльцо Аука узрел бывшего древореза с разинутым ртом, ухмыльнулся злорадно, положил бурдюк и, подкравшись оглушительно, хлопнул в ладоши. Ахнули в бару сухие отголоски, подпрыгнул Кудыка, навзрыд захохотал леший, однако обижаться на подобные проказы было не принято. — Куда белок-то дел? — буркнул Кудыка, забирая тяжелый тугой бурдучок. Аука снова пригорюнился, присел на крылечко соседу проиграл признался он со вздохом сначала зайцев а потом уже и белок заодно всю ночь вчера на его делянку перегоняли но ничего не последний день живем отыграюсь как нибудь вас тут лес охранять поставили нестерпев упрекнул кудыка а вы вон зверье с места на место гоняете во что хоть играли то в зерне уныло сказала ука примечание зерни Пости. Конец примечания. «Еще-то во что? В таблеты мудреные пусть вон розмыслы играют. У них лбы поширше». «В какие еще таблеты?» «Костяные!» — проворчала Аука. «А то и деревянные. С клетки на клетку переставлять. Задор никакого, а им, вишь, и не надоедает». Леший был. Не прочь поболтать подольше, но кудыку внизу, надо полагать, уже заждались. Пришлось проститься. Древорез приподнял за кольцо крышку, скрывающую лаз, и пустился в обратный путь, размышляя на ходу. Насколько же все-таки Нави мир отличается от внешней Яви? Все равны не дать не взять холопы на боярском дворе, только вот самого боярина нигде не видно. Даже Завид Хотеныч, чью страшную власть Кудыка ощутил хребтом с первого мига, представлялся ему ныне кем-то вроде управляющего. Ходил всегда розмысл в сереньком, скромном суконце, и кушание ему приносили в клеть из общего котла. Да и сотникам тоже. А уж такой, мелкой сошки, как десятники, и толковать нечего. Эти его вовсе питались в стольном погребе вместе с наладчиками и прочим работным людом. Не околотись кудыка на второй заставе, он бы, пожалуй, чего доброго решил, что бояр князей самого царя-батюшку здесь заменяет светлое и трисветлое наше солнышко. Однако теперь, наглядевшись на хлопья Калины и уснив, что не отдувший губ добросиянная, на горку не вскатишь, бывший треворез подобную мысль и близко бы к себе не подпустил. Внизу на выходе из залома Кудыку встретил озабоченный ухмыл. «Розмысл тебя искал!» — сообщил он, отбирая бурдучок. «Да не трусь! Мы уж сказали, что ты задег, тем побег!» Кудыка оглянулся растерянный и вдруг сомлел. «Чуть в ров не ополз!» По наканавнику, хрустя щебнем и твердо ставя посох, шествовал стопами насупленный незнакомый боярин в шубе и горлатной шапке. Такого здесь бывший древорез еще не видел. А простоумев, он готов был пасть в ножки, но ухмыл, дернул за рукав. «Каково, боярин? Здравствуешь?» Вроде бы дружески, а на самом деле с ехицей обратился он к именитой особе. Боярин не ответил, напыжился и прошел мимо. Ухмыл повернул кудыки злорадное мурло. «Видал? Сердит еж. Привык, понимаешь, наверху, что все перед ним в пыль стелятся. а чай в саночках. Не поездишь!» «Куда это он?» Кудыка потрясенно смотрел вслед. «А тоже К розмыслу!» Сплюнув, пренебрежительно отозвался ухмыл. «Так что теперь можешь не торопиться!» Сейчас ему завид, хотя ночь спесь-то поубавит За вчерашнюю саладину Да потом еще князюшка, небось, страху задаст Князюшка? Беспомощно переспросил Кудыка Долбосвят! Безобразно скривив рот, пояснил ухмыл Мы ж к нему на кормление поставлены Два теплынских участка Наши люто-незнамычи А остальных сволоча не содержат Кудыка еще раз оглянулся на горлатную шапку «Эх, терпи, голова в кости скована!» Такая была в мозгах толкотня, что казалось, еще немного, и родничок разойдется на темени. Завид Хотеныч по обыкновению пробуравил кудыку недобрым взглядом и указал точенной бородкой на скамью с прислоном. «Садись! Что стоишь?» Тот помялся и присел с опаской на краешек. «Ох, натерпелся он страху, ожидаючи своей очереди!» А уж когда открылась дверь, доступил исклетий боярин с белыми незрячими глазами, как на весеннем литку, обломился Кудыка. — Был у лёта чем скрипуче заговорил розмысл. — Видел твое рукомыслие. Кудыка уж и вздохнуть боялся. А Завид Хотеныч, он ведь такой, растопырит слово, что вилы, да и молчит. — А ну-ка! — «Третий раздел 12 главы устава работ!» Внезапно потребовал розмысл. Бывший древорез встрепенулся и задробил раздел чистоговоркой наизусть. Завид Хотяныч слушал, коротко кивая. «Да учнут катальные люди тулиться и ухоронятся, Выпалил Кудыков все до последнего словца и преданно уставился на розмысла. «А как считаешь, почему в черной сумеречи солнышко прямо в небе развалилось?» Тут кудыка запнулся малость, однако быстро оправился. Средоотбойная сила превозмогла, среда прибрежную, вот и развалилась. Завид Хотеныч склонил точеную остролубую головушку несколько набок. Хмыкнул уважительно. Не то, сказал он с сожалением, но мозговница у тебя, конечно, смекалистая. Словом, катала, ты теперь кудыка больше не будешь. С сегодняшнего дня ты у меня наладчик. На подъеме к извороту, о чем тебе ведомо, семь застав. Так вот, расточишь уключенные на всех оцепах, как расточил на втором. Починка, смазка — все твое. Спрашивать буду строго. Уразумел? Примечание. Оцеп. Журавец. Слега на рассохе. Конец примечания». «Уразумел?» Завид Хотяныч. Сам, не веря такому счастью, ответил Кудыка. Щелкали в стеной давлении. Высокие часы греческого литья. Лежала там же короткая плоская доска, разбитая на белые и черные клетки. Не иначе те самые таблеты, о которых сказывал задумчивый леший Аука. «Так-то вот, брат Кудыка!» — с неожиданной теплотой в голосе молвил розмысл. «Они там наверху власть делят, битвы учиняют, а подлинным-то делом занимаемся мы одни. Не будь нас, все бы давно прахом пошло!» Устав я вижу, ты освоил, да я осмотреться успел. Спрашиваешь, что непонятно. Кудыка затрепетал. С перепугу чуть было снова, не назвал розмысла, батюшкой да вовремя прикусил язык. Растолкуй, завид Хотеныч, заискивающе начал он. Что такое месяц? Розмысел приподнял брови. Удивление изобразил. Тридцать дней, а то и более. А что ж его то светлым называют, то двурогим? Вот и выражейки тоже на ясный месяц гадают. Присловья, опять же, разные. Светил бы, де мне, ясный месяц, а по частым звездам колумбью куды корабель и смолк. Завид Хотяныч склонил головушку, улыбался в подстриженную по-гречески бородку. В дверь просунулось чье-то встревоженное мурло. — Завид Хотяныч, там греки ждут! — Греки! — розмысл сдвинул брови. «Какие именно?» «Да эти! Сергей Евгеньевич! Да, Александр!» «По батюшке, не помню, насчет идолов!» «Примечание! Сергей! Мужское имя, дословно, святой!» «Евгений! Мужское имя, дословно, благородный!» «Александр! Мужское имя, дословно, защитник мужей!» «Конец примечания!» «Подождут!» — жестко сказал розмысл, и Мурло исчезло. «Стало быть, насчет месяца любопытствуешь!» Удовлетворенно проговорил он, снова обращаясь к кудыке. «Это хорошо. Я любопытных люблю». Поднялся из-за стола, стал торцом, потом прогулялся до часов, огладил чугунные завитки и снова повернул к Удыке, сосредоточенный острокостый лик. «О том, что я сейчас поведаю, никому не полслова. Тебе самому еще об этом знать не положено. Пока». «Ну да ладно...» «Было, Кудыка, время, когда вся земля, что на трех китах, пребывала единой страной, великой и могучей. И солнышко в небе тоже было одно на всех. А ночью запускали месяц, говоря проще луну». Розмасл приостановился и поглядел на Кудыку в ожидании вопроса. «Зачем, Завид Хатяныч. Перво-наперво, чтобы и ночью было посветлее. Греть месяц не грел, а вот светить светил. А притч того...» «Дни он показывал. Примечание, о притч, кроме. Конец примечания. «Скажем, тоненькая луна, лучковая. А рожки держит. Влево. Стало быть, самое начало месяца. На другую ночь она уже потолще. Ну и так далее». «Да как же это они так делали, Завид Хотинович?» Вылупив глаза, потрясенно молвил Кудыка. Розмысл усмехнулся уголком длинного рта. «Это что?» — сказал он с горечью. Они ведь еще и погоду на завтра им обозначали. Скажем, запустили месяц вниз рогами, значит, собираются калить солнышко пожарче. А вверх рогами, стал быть, наоборот, одевайся потеплее. Или так, рога вверх, но нижний крутой, а верхний отлоги, Почитай, вся первая половина месяца холодной намечена. Много-много было отличий. Крутые рога, пологие, яркая луна, тусклая. А как делали? Никто не знает, кудыка. «Тайна сия утеряна!» Кудыка, Инда на прислон спиной откинулся, до того обмяк. Верно говорят, не всякое зелье горстью, но и щепатью. Розмысл же снова нахмурился, кашлянул деловито и, подойдя к столу, взял новенькую книгу в обтянутых кожей крышках с блестящими кованными застежками. «На вот», — сказал, — «на досуге изучишь, держи под замком, в руки никому не давай» недавно с греческого переложили разберешься отправлю повытекли с греками кидала ладить бери ступай кудыков вскочил сбережением принял книгу и не чуя под собой ног покинул клеть розмысла и сразу очутился посреди целой толпы вертлявых смуглых греков вообще как успел приметить бывший древорез заморских гостей в наве было куда больше нежели наверху кишмя кишели Собирались подвое-потрое у двери розмысла, поджидали завида Хатяныча, стрекотали по беличи, цокали языком, вскидывали плечи, глаза закатывали, вот и сейчас. Розмысл при виде их обычно хмурился, но всегда приглашал в клеть и беседовал долго, обстоятельно. Кое-кого из греков бывший древорез знал еще в прежней жизни. «А, -а, -а кудика! Здорово-здорово! Ти как? Не сотник пока!» Тот кое-как совладал с языком робко отшутился. Отойдя подальше, не утерпел, разъял тугие застежки и, открыв книгу, разобрал на первой странице. Катапульта. Сиречь кидала. Примерное описание. Примечание. Катапульта. Метательная махина. Греческий. Конец примечания. Подивился мудрости, застегнул кожаные крышки и заторопился к себе в жилую клеть. Чернавы дома почему-то не было, хотя вроде пересмена у раскладчиц давно прошла. Заперев книгу в сундук, вернулся на вторую заставу, где нашел осунувшийся слегка бурдучок и хмельного ухмыла в обществе двух катал с соседнего оцепа. Помялся, не зная, с чего начать. И так вон уже, громотеем дразнят, а тут еще, пожалуй, завидовать начнут. — Слышь, ухмыл, а что это греки вокруг розмысла, так и вьются? — заехал он околицей. Тот немедля налил до краев берестяной стакан и вручил кудыки. А медом намазано, вот и вьется, — пояснил он. — Снасти новые ладит. Мы им лес, они нам снасти. Сказывают вон, еще одно кидало собирать будут. То есть, знамо дело не здесь, не на Теплыне озере, а подали, на Востоке. Услышав про кидало, то бишь катапульту по-гречески, Кудыка навострил уши. — А мы-то сами, что ж, «Изладить не можем?» Кидала? «Нет, брат, без греков нам такого не осилить. Я слыхал, они вот даже варягом кидало, чинить помогали». «А нам-то еще одно зачем?» «Откуда ж мне знать?» «Сказал ухмыл. На всякий случай, не иначе. Ты лучше скажи, зачем тебя розмысл звал? Небось, выспрашивал, часто ли венцом прибавляемся?» Податься было некуда. Пришлось признаться, что не катал он больше а наладчик. Про книгу с коваными застежками Кудыка, правда, умолчал. «И впремь, что ли?» — возрадовался ухмыл. «А я-то думаю, что это у меня кончик носа чешется без переч? Денежка есть? Тогда дуй наверх еще за одним бурдучком. Сейчас мы тебя хвалить будем. Слышь, братья, Кудык-то наш без году неделя а уже в наладчике попал!» Главные ворота с башенками распахнулись настежь, и крепкая — Караковая лошадка, вся, наструнясь, вовлекла по зеленой весенней травке на широкий боярский двор, обитые кожей княжьи сани. Езда волоком вообще считалась у Берендеев почетнее езды на колесах, да и трясло меньше. В торжественных случаях езживали в санях и летом, особливо кто по именитей. Князюшка Теплынский свят известной скромностью, предпочитал сидельце до да Чепрак. Но уж ежели и он по весеннему времени в санках пожаловал, да еще и в соболе Ешубе, то, стал быть, случай выдался самый, что не на есть торжественный. В высоком боярском тереме все от сенных девок до последнего приспешника в вмиг разумели сватать прибыл. Третий уж день же шукалась челядь о чудесном извлечении из-под земли бабьего любимца куки Посаженного, сказываю, до времени в погреба под охрану двух храбров, чурилы до молодого нахалка. Отстранив холопьев, князюшка сам выбрался из саней и сразу же был неприятно озадачен сияющей рожей боярина. Насколько столпосвят знал, Блудчадович сильно огорчался предстоящим браком своей племянницы, так что вид ему сейчас полагалось иметь угрюмый. — По что ликуешь? — Грозно уронив дремучие брови, негромко вопросил князюшка. Боярин попробовал скорбно скукожить личика, не вышло, подался устами к княжьему уху и что-то зашептал, шевеля бродою. Дремучие брови изумленно вздыбились. — Да что ты! Князюшка резко повернулся и, страшно выкатив воловье глазище, стиснул боярину локоть. — С чего бы ты его так? Блуд Чадович беспомощно развел длинные, расшитые тесьмой рукава. — Квоста, видать, напужался. Племянницу почитай. Второй день ревмя ревет. Князь нахмурился и взглянул искоса на многоцветный переплет косящитого оконца. Верным подвывали, причем в несколько голосов. Вообще девичьи лица не в пример боярскому исполнены были самого искреннего горя. — Ну, смотри, блуда! Тихо с угрозой молвил князюшка. — Ежели прознаю, что это ты ему всю снасть отбил. «Княже — Княже! Боярин Инда отпрянул, услышав такой попрек. Подсучил долгие рукава, клятвенно воздел длани. Хотел было и личика запрокинуть, добыча шея не позволила. — Солнышко-свидетель! — побожился он со слезой. — Напраслину мыслишь! — А кроме солнышка? — сурово спросил князь. Прикажи, за лютым не чем пошлю. Ай прикажу. Омрачив чело недоброй думаю, испроговорил столпосвят. Веди в хоромы, боярин. Будем совет держать. Оба зашли на высокое резное крыльцо и скрылись в сенях. Челядь переглядывалась украдкой да облизывала губы, не смея явно шептаться. Всяк понимал, попади сейчас боярин в опалу, дворни тоже не поздоровится. Стремительным, как перед битвою шагом, войдя в горницу, Столпосвят шумно сел на стулиц греческой работы, Бросил кисти больших рук, на широко расставленные колени и замер, Недоуменно заломив мохнатую бровь. «А то самого до куку — жалобно предложил Блудчадович. «Целая у него снасть, невредимая! Я, я и не вру!» Князюшка с сомнением взглянул на боярина и задумчиво пожевал крупными красивыми губами. «Нет!» Это лишнее, решил он наконец. Да и важно ли это, а? боярин. Князюшка внезапно повеселел, усмехнулся мудро и лукаво. Как он там с ладушкой со своей постель творить будет? Это уж его дело. Лишь бы свадьба была пошумней. — Не знаю, что моей племяннице княже, горестно отвечал ему Блудчадович. — Слышь, воет. Какая уж тут свадьба. Оба озабоченно взглянули на расписной потолок. Князюшка закручинился вновь. Уж так ему хотелось всклыхнуть народ, насолить Берендею со Всевлаком. Так хотелось, и вот тебе на. Из-за какого-то шпыня, ненадобного, все многомудрые, да хитрые, затеи идут прахом. Спустя малое время дверь в горнице отворилась, и порог переступил недовольный лютний знамоч Плешь его была прикрыта все той же тафьей, а хилое тельце обличено все в тот же дорожный терлик. «Вот так вот оно, розмысл!» — с грустью сказал ему князюшка. «Мыслили мы девичьему горю помочь, а не судьба. Ладушка ты ее, вишь, ни на что уже не способен, хвоста китового испужался». — Эх, как нескладно выходит-то! Что с ним теперь делать, прикажешь? Присоветуй! Люд Незнамыч снял тафью и озадаченно огладил выпуклую плешь. — Совсем не способен! — Ох, совсем! Сокрушенно вздохнул столпосвят. — Ну так, волхвы его! Несколько мгновений в горнице было тихо. Потом князюшка медленно поднял голову, и воловьи глаза его вспыхнули. — Сделать докуку да волхвом? Да это, пожалуй, будет почище, чем женить его на боярышне. Волхвы, они даже царю не подвластны. Что уж там говорить о всеволоке, а народ-то, народ всколыхнется. Вскочил свят кинулся, громадный к чедушному размыслу и вне себя от радости расцеловал на крест в обе щеки.